Глава 2. Муж — враг. Лара оставила машину у ворот и быстро, чтобы не растратить силы на болезненные воспоминания, прошла к крыльцу. За дробным витиеватым остеклением веранды, за ее белыми резными переплетами, угадывалось чье-то быстрое мелькание. Девушке даже не надо было присматриваться. Она тут же узнала Риту жену отца, не мачеху, это было бы слишком, просто жену отца. Рита вышла замуж за папу восемь лет назад, когда близняшкам исполнилось по двадцать одному году, и этого возраста было вполне достаточно, чтобы воспринимать ее на равных. Когда в жизни Василия Велесова появилась женщина, дочери не сразу приняли ее. Одно дело сидеть с папой в обнимку на диване и убеждать его, что он еще привлекательный мужчина, достойный житейского счастья. Слушать его заверения в том, что ему никто не нужен, кроме его принцесс, и хохотать в ответ, и намекать, что жена — это не то, что две дочки. Есть же разница. И совсем другое дело. Видеть рядом с ним живую женщину из плоти и крови В кофточке с леопардовым принтом, с громким голосом и пружинистыми кудряшками, выкрашенными в медно-рыжий, почти красный. На это потребовались годы. «А кто это тут у нас?» Рита, распахнув перед Ларой двери, повисла у нее на шее. Противиться ее настырной радости девушка не могла. «Совсем запропастилась Ларочка, ну разве так можно?» В ее голубых, ярко подведенных глазах Лара прочитала то, о чем на самом деле твердила ей Рита. Отец грустит. Рита переживает за него, но ничем не может помочь. А Лара не навещала их. Самых сороковин Лили. Это плохо, плохо для всех. Работала, знаешь, столько всего. даже не стремясь убедить ее или себя в правдивости очевидной лжи, — состроила Лара гримаску. В доме было тихо, от стен пахло теплой древесиной, от окна — солнцем и свежестью сада и влажной земли. В темной прихожей, ища глазами крючок, на который можно повесить кожаный пиджак, Лара заметила в зеркале отражение и на мгновение замешкалась. В последнее время смотреть на себя ей было неприятно. Это слишком напоминало о сестре. Расчесываться она наловчилась на ощупь, редко иногда даже пальцами, а не щеткой, и косметика давно пылилась на полке никому не нужная. Так что утром, собираясь на папин день рождения, Лара просто не глядя поплескала в лицо воды, собрала каштановые волосы в хвост, поменяла майку на точно такую же, но пока еще белую, и натянула джинсы, даже не заметив, что они стали ей велики. Сейчас она задержалась у зеркала, оглядывая ставшие почти незнакомыми черты. Бескровные губы, посеревшие от долгого скорбного затворничества кожи и темные впалые глазницы, из глубины которых смотрел кто-то другой. Отшатнувшись, Лара кинула пиджак на банкетку и быстро прошла в комнату. Отец устроился в кресле и, кажется, дремал, положив сложенную втрое газету на колени. Лара подошла ближе, стараясь не замечать, как посветлела, посеребрилась отцовская шевелюра со дня их прошлой встречи. Он проснулся от звука ее шагов. «Привет, пап!» Василий отложил газету и порывисто встал ей навстречу. Они обнялись и замерли, и Лара ощутила и колючую щеку его, и сухое тепло, пахнущая одеколоном, и мирную дрему, которая всегда охватывала ее в отцовских объятиях. «Ларик, приехала все-таки!» «Конечно, приехала! Прости, что раньше не выбралась!» Внутри щипала и дергала, как нарыв, чувство вины. Теперь, именно приехав на дачу, Лара с ясностью вдруг увидела череду дней, протянувшихся с сороковин по лили, с папиной стороны. Одна дочь мертва, а вторая почти исчезла. Редкие телефонные разговоры не в счет, а не как в тумане. И тем хуже, что в глазах Василия не было укора, который Лара заметила у его жены. Он просто и смиренно тосковал. И от этого стало совсем уж невыносимо. Лара отстранилась и улыбнулась так широко, как могла, доломоты в щеках. «С днем рождения, папуля!» «Я привезла подарок. Подожди, сейчас принесу». И пока Лара нарочито шуршала оберточной бумагой, заскочившая с веранды Рита стала искать вазы для охапки нарциссов и тюльпанов и расставляла по тумбочкам кучерявые, дурманно пахнущие гиацинты. Женщина рассказывала о чем-то занятном и незначительном и Лара была благодарна ей за то, что эта трескучая болтовня немного рассеивает тягостное уныние темным дымом, стелющаяся по дому. Переместившись на веранду, все трое сели пить чай. Рите, на удивление, впору пришлась роль хозяйки дачи. Она, вообще-то, медсестра, словно была рождена, чтобы печь здесь кружевные блины, заваривать чай со смородиновым листом и раскладывать по крохотным стеклянным розеткам мед и варенье из крыжовника, малины и свое фирменное, из райских яблочек с грецким орехом, со смешным уютным названием «щечки». При рите, такое шебутной, похожей на глоток шипучей минералки, лгать было куда проще. Лара сидела и почти вдохновенно рассказывала о том, что делала на прошлой неделе. Две студийных фотосессии, а одна на натуре для календаря. И договоренность с издательским домом на оформление буклетов к фестивалю. Но на периферии внутреннего Лариного взора маячила правда. Захламленная однушка, батарея пивных бутылок под столом, так и не помытое по весне окно, ворох коробок из-под корейской лапши и засохшие чайные пятна, делавшие скатерть, похожей на карту затерянных земель. Все время, прошедшее со смерти Лили, она провела в анабиозе, только изредка спускаясь в магазинчик у подъезда, где продавщицы смотрели неодобрительно и осуждающе, и уже не спрашивая, выставляли на прилавок пиво и лапшу быстрого приготовления. Если бы не дата папиного дня рождения, забитая в подсознание, как сигнал в будильник, Лара бы и сегодня с трудом разлепила глаза, причесалась пятерню и весь день изучала бы рисунок трещин и потёков на старом потолке. Бывали дни, когда она скучала по фотокамере или выстраивала на потолке кадр и смутно желала его запечатлеть. Но одна мысль о том, что для этого надо встать с кровати, навевала сон. И Лара сдавалась. Во сне она забывала о том, как сильно ненавидит себя наиву. С каждым осознанно прожитым часом она становилась все старше своей старшей сестры. И это ощущение затапливало Лару черной ненавистью к себе. И тогда глаза сами собой упирались в белый пузырек со снотворным на тумбочке, купленный ею не для того, чтобы спать. Хорошо, что отец не видел всего этого. Внутри шевельнулось беспокойство. Отец и не должен этого увидеть. Если Лара все-таки решит сделать то, о чем так часто думает, если пузырьку суждено опустить, нужно будет перед этим навести в квартире чистоту, чтобы не позорить никого, когда ее тело обнаружат. Она ведь не какая-то опустившаяся пьянчушка. Она прежде всего его дочь и Лилина сестра. Это обязывает. Василий пил чай. У него до сих пор осталась эта манера, так веселившая Лару в детстве, отхлебывая из чашки непроизвольно приподнимать брови. И Лара грустно улыбнулась, на полуслове, забыв свою стройную ложь. Ей было жалко папу и жалко себя, и больно за то, что все прожитое и пройденное, выдержанное ими с таким упорством и терпением, на самом деле ничего не значило. Ради чего было расти и учиться, влюбляться, морочить голову себе и другим, узнавать мир, если все кончается так скоропостижно и так нелепо. Видимо, отчаяние отразилось в ее лице, потому что Василий тут же нахмурился и стал вглядываться в дочь настороженно, как будто в поисках симптомов скрытой болезни. Лара отвела глаза и торопливо поднесла чашку к губам. И тут вдруг от ворот раздался звонкий гудок. Рита встрепенулась. «О, кто там?» И выскочила на улицу. А Лара вытянула шею, стараясь рассмотреть машину с веранды. Узнав мужчину, заглядывавшего через калитку, она побледнела и в негодовании вскочила из-за стола. «А он что тут делает?» «Нет-нет-нет, так не пойдет». «Ларик, нет, папа, нет». «Что ему здесь делать?» — кусала губы Лара. На щеках у нее лихорадочными пятнами вспыхнул румянец гнева. Василий тоже встал. «Лара, прекрати! Я не знаю, что происходит, что ты там себе думаешь. Но, Егор, муж Лили, и пока я жив, двери моего дома будут для него открыты». Лара скрестила руки на груди всем своим видом, выказывая несогласие с отцовской волей. Пусть со стороны ее поведения кажется дурным сумасбродством, но она не видит никакого смысла лицемерить и улыбаться Егору. Только не ему. А ведь когда-то она думала иначе. Он зашел на веранду вслед за Ритой и сердечно обнялся с Василием. Лара, опершись бедром о подоконник, искоса оглядывала Егора. Рослый, с прямой спиной, он казался даже выше, чем Лара его помнила. Недавно подстриженные волнистые волосы, гладко выбритый подбородок с улыбчивыми губами, зеленовато-карие глаза, глядящие прямо и уверенно, дорогой кашемировый джемпер, накинутый на плечи и небрежно связанный на груди рукавами. Это вдовец ее сестры. Ларри так нестерпимо захотелось съездить Егору Арефьеву его по физиономии, что она даже испугалась, не сдержится стиснула руки в кулаки и отвернулась к окну, по которой с той стороны скребла яблоневая ветвь. «Привет, Лара!» — донеслось до нее. Девушка обожгла Егора взглядом через плечо и весомо промолчала. Маховик времени закрутился, и всех присутствующих словно отшвырнуло на два месяца назад. В тот скандал. Тогда они собрались решить, как поступать с похоронами. Сначала Лара вообще не могла понять, зачем собираться вместе, зачем говорить слова, шевелить языком, двигаться, даже дышать. Ее тело налилось свинцом, и она застыла на стуле у плиты. Однажды в детстве Лили потянула связку голеностопа, и у Лары тоже разболелась нога. Теперь правильнее всего было заледенеть так же, как заледенело в холодильнике морга Лилина тело. Лара очнулась, когда где-то вдалеке ее сознания зазвучали голоса родных, спорящие насчет кладбища. «Никакого кладбища! Нужно кремировать!» С трудом проговорила она. Рита всплеснула руками и переглянулась с Александрой Палной. Кажется, они впервые с момента знакомства были солидарны друг с другом. «Ларочка, как же так? Сжечь! Не по-христиански, Лара! Ну что ты!» Она не будет лежать в земле. Я не отдам ее на съедение червям», — проговорила девушка и приложила похолодевшей ладони к горлу. Василий накинул ей на плечи шерстяной платок с кистями. Платок был лилин, и запах от него истекал. Лилин. и Это подействовало на Ларину боль, как наркоз. «Надо все сделать по-людски, достойно». «Похороны, поминки...» Александра Павловна пальцем, обернутым в салфетку, вытирала непрерывно набегающие слезы. Лара посмотрела на нее, как будто видит впервые. «Бабушка, о каком достоинстве ты говоришь? Нет в смерти ничего достойного, ничего. Ты забыла, как она умерла? Она подавилась куском хлеба, и никого не было ряда, чтобы ей помочь. Никого!» просто кусок хлеба в горле. Вот как умерла моя Лиля. А ты заботишься о том, что скажут другие люди, о достоинстве. Отец попытался приобнять Лару, но она высвободилась, нервно дернувшись. — Я знаю, что она не хочет всего этого. Похорон, поминок, веночков. У меня волосы дыбом встают от этого. И у нее тоже, — заговорила девушка с жаром. Это же ужасно, вы что, не понимаете? Это ведь моя Лиля. Ее нельзя так. С нею нельзя так. Уже же и место есть на кладбище-то. Рядом с Евгением Петровичем не сдавалась бабушка, насупливаясь. Не нужно никакого места. Так а что же тогда в колумбарии? Подал голос растерявшийся отец. Лара взглянула на него ошеломленно, полубезумно. «Колумбарий! Мерзкое слово! Причем здесь колумб? Или это от клумбы? Клумба для мертвых, так что ли?» «Не надо!» — со страшной улыбкой погрозила она пальцем. «Не надо этой гадости, пожалуйста! Ну зачем же вы прикидываетесь? Вы что, люди?» Я развею ее прах где-нибудь. Она будет свободна. Она не будет лежать замурованной ни в стене, ни в могиле. Господи, неужели это еще и вслух надо говорить?» Лара, совершенно обессилевшая, откинулась на спинку стула. Ее руки повисли безжизненными плетьми. «Как же так? А куда же приходить?» «Памятник, цветочки!» — начала была Рита — Но Василий покачал головой, и она замолчала. Василий повернулся к зятю, все это время простоявшему в дверном проеме, прислоняясь плечом к косяку. Егор, решай. Да кажется, это не мне решать, а Ларе, чуть заметно вздохнул Орефьев и машинально взъерошил волосы рукой. И тут совершенно без видимого повода Лара взорвалась. Вот именно! Мне это решать, мне, не тебе. Не смотрите на него, как вы можете. И ты сам, как ты можешь? Как ты вообще можешь тут сидеть? Тебе не стыдно?» «Не понял», — сморгнул Егор. «Ты же всего лишь голубоватый, просто грустный, не синий, не черный от горя. Чуть-чуть синевой отливаешь, — взвыла Лара. Если так, то ты не имеешь права. Я не позволю тебе распоряжаться ее телом. Это ее тело, ее, это же Ли, моя лиля. И Лара затряслась всем телом, как собачонка на морозе, и все повторяла Это лиля, это моя, ли, моя лиля, лилечка. У нее началась истерика. Через десять минут, так и не сумев успокоить девушку, Рита поставила ей укол седативного. Лара не знала, что после того, как она провалилась в сон, окончательное решение все-таки принял Егор. «Если Лара говорит, что надо кремировать, значит, так и надо поступить. Она знает лучше всего». Василий согласился. Рита и бабушка Саша дали понять, что не в восторге от этой идеи, но перечить не стали». В странных словах Лары про синеву Егора никто ничего не сказал, и так было ясно, что девушка не в себе. В день кремации она вообще онемела, не произнесла ни слова, даже не отвечая на соболезнования многочисленных знакомых. Многие плакали, Егор стоял, стиснув зубы, так что на щеках проступили желваки. Бабушка Саша то и дело начинала в полголоса причитать — Василий тяжело опирался на руку Риты, а Лара только смотрела на гроб своими подернутыми красной мутью выжженными глазами, и знакомые перешептывались с благоговейным ужасом и любопытством, сравнивая два лица, ее и Лилина. Они были одинаково мертвы. Теперь два месяца спустя, когда Лара, как всем казалось, начала приходить в себя и оправляться от утраты, Никто не ожидал, что ее враждебность к Егору продолжится. При жизни Лили, все шесть лет ее замужества, Лара относилась к Егору дружелюбно и мягко. Иногда они путешествовали вместе, иногда встречали Новый год и отлично ладили. И не было никакой видимой причины для такой разительной перемены. Сейчас, Покорита хлопотала у стола и усаживала Егора, Лара продолжала, отвернувшись, смотреть на скребущую по стеклу ветку. В этом было что-то тоскливое, просящее, как в протянувшейся за милостонней руке. И Ларе хотела стиснуть в ответ эту руку, дать ей что-то, чего и у нее самой-то не было. Мягкий ровный голос Егора раздражал ее больше, чем Ритина трескотня. И когда через пару минут терпению пришел конец, Пришлось сбежать на улицу, чтобы снова не устраивать сцен. От крыльца в сад вела дорожка, вдоль которой ярким ультрамарином цвели крохотные мускари. Или мышиные гиацинты. Это название всегда нравилось сестрам больше. Было в нем что-то милое и таинственное, как будто эти цветы и правда растут для мышек, или для гномов и фей, что наверняка хозяйничают в саду по ночам седлают соловьев и запрягают ночных мотыльков по шестерке в колесницу. Лара улыбнулась, вспоминая все легенды и сказки, и страшилки, что она рассказывала сестре. Выдумщицей ведь была именно Лара. Большую часть того, что носила гордое название легенды, она сочиняла на ходу. Летом на чердаке, где всю ночь донимали комары, а с рассветом становилось душно от жестяной крыши или за баней, под полом которой жил то ли банник, то ли овинник, то ли кикимора. Сейчас Лара уже точно не помнила. Лили всегда слушала с восторгом. В детстве придуманные Ларой легенды и сказания, в юности ее вольные пересказы книг из школьной программы. Пересказы были настолько вольные и цветистые, что до семнадцати лет Лили была полностью уверена. Гоголевская история о заколдованном месте произошла не иначе, как в их дачном товариществе несколько лет назад, ведь Лара убедила ее в этом. Да и при словах «хутор близ в голове первым рождался образ темного чердака, загадочно поблескивающий глаз Лары и июльских звезд, видных через распахнутое слуховое окошко. И только потом вспоминался писатель с темной гладкостью волос и усами, лицо с портрета в кабинете литературы. Где-то здесь, в саду, на веранде или на чердаке, родилась и страсть обеих сестер к путешествиям. Новые места означали для них новые легенды. Неважно, были ли они совсем неправдоподобные или вполне себе исторические, «Был ли это пражский голем или запертые в резных теремах нелюбимые царицы?» Перед каждой новой поездкой Лара читала в путеводителях вставки в рамочках мелким шрифтом, начинавшиеся обычно словами «легенда гласит» и переиначивала, дополняла, фантазировала, чтобы потом, оказавшись в описываемом месте, увлечь сестру вместе с собой в другой мир. Так было все студенческие годы, когда зимой сестры строили планы, копили деньги, перебиваясь случайным приработком, чтобы в июне после экзаменов, вывалив деньги на покрывало, пересчитать их и прикинуть, куда хватит на этот раз. Европа чаще всего оказывалась неподъемно дорогой, но и в пределах государственных границ мест, заманивающих своими секретами, оказывалось предостаточно. После окончания мединститута все изменилось. Лара поняла, что выбранная профессия ей не подходит, и с облегчением распрощалась с белым халатом, предпочтя ему фотоаппарат. Лиля, напротив, погрузилась в научную работу, конференции, съезды, лабораторные опыты и присутственные дни в больнице. А потом и вовсе вышла замуж за Егора. Иногда ему удавалось выбраться куда-нибудь, теперь уже втроем, но с каждым годом графики их совпадали все реже. Лара обошла дом. Возвращаться через веранду, где продолжали общаться отец, Рита и Егор, ей не хотелось. В дальней комнатке была приоткрыта форточка, и девушка без раздумий забралась на выступ фундамента и, просунув форточку руку, нащупала оконный шпингалет. После зимы он открылся неохотно. Распахнув окно, она легко, по давней привычке, подтянулась на руках и забралась в комнату. Это была их с лилией детская. Узкая, как пенал, отгороженная фанерой от родительской спальни после того, как девочки подросли, с единственной кроватью на двоих, что занимало большую часть пространства. Кровать была застелена покрывалом из разноцветных лоскутов, Старого атласа. Его, насколько помнили сестры, шила еще и их мама. Лара присела на краешек, провела ладонью по прохладной атласной гладкости и огляделась. На тумбочке с лилийной стороны лежала стопка книг. На Лариной стоял какой-то безвкусный, незнакомый ей вазон оттенка слоновой кости. Наверное, Рита притащила. Книги привлекли девушку. Она потянулась к ним так же неосознанно, как тянулась к книгам в любом месте, где бы не встречала. На обложке первой, лежащей поверх остальных, была изображена физическая карта какого-то региона, по очертаниям до да смешного напоминавшего голову зайца в синем мошеннике. Уши, нос... Лара не сразу поняла, что это такое. А потом на синем мошеннике обнаружила надпись «О Байкал». И, наконец, сообразила. Заяц оказался Иркутской областью, а ошейник его — знаменитым озером. Тут же вспомнилась. Этим летом Лили собиралась осуществить мечту и отправиться на Байкал. По давней привычке готовиться она начала загодя. Это помогало ей коротать холодные месяцы. И Лара припомнила, как сестра хвасталась еще в ноябре что купила книги по истории Сибири и путеводители по Байкалу. И вот теперь они лежали на тумбочке в детской, уже никому не нужные».